Восемнадцать. Переступив порог к квартирке, Юрий первым делом затеял нечто вроде бани. Разумеется, без всяких там веников и парилки, но обязательно с водой и мылом. После дороги помыться — это самое верное дело, а уж потом чистыми и прибранными к доктору пойдем. Так что давай, готовься. Вон твои вихры помоем, а то грязные, словно у кочегара утопки. Посмеиваясь над смущенным видом яблочка, объявил Юрий и взялся за дело. Натаскал и нагрел воды, приготовил мочалку, полотенце и чистую простынь, чтобы после баньки завернуть в нее яблочко. Сам же яблочко, глядя на это, лишь покачивал головой и молча ждал своей участи. Теперь, когда в их окружении не было женщин, он наконец-то решился довериться Юрию вскоре все было готово и юрий что то бормоча себе под нос стал над тазом плевать яблочкину шевелюру теплой водой вперемешку со щелоком за первую помывку вода сошла чернее самой черной сажи однако вихры ни насколько не стали чище ну брат ты у меня и запоршивел никогда такой грязюки не видал удивленно воскликнул юрий и повторил процедуру и вот тут то его ждал сюрприз вода свихров и в этот раз слилась не менее черная чем в первый раз, но зато волосы заметно посветлели при том в самом прямом смысле у них появился пшенично белый оттенок юрий слегка насторожился и тут же еще раз тщательно намылил яблочко голову то что произошло дальше иначе как чудо назвать нельзя Смыв последнюю пену и грязь, Юрий обнаружил перед собой абсолютно белобрысого мальчонку с ярко-голубыми глазами и английским взглядом. — Мать честная, вот это да! Вот тебе и яблочко! Да какой же ты клешему балканец! Да ты же наш, местный, русский! Обалдев от увиденного, растерянно пролепетал Юрий, и сраженный таким открытием, Плюхнулся прямо в лужу рядом с тазом, отчего, конечно, сразу пришел в себя и бросился к яблочку. — Так кто же ты, малыш? Каких кровей будешь? — расширив от изумления глаза, накинулся с вопросами, на что яблочко только пожимал плечами да показывал себе народ, мол, не могу ничего сказать. И тут Юрий спохватился. — Ах ты, боже ж мой! Да что же это я тебе да просто учиняю? — Нам же к доктору бежать надо. Давай-ка быстрей, собирайся. Враз раз загоношил он и прекратил всякую помывку. Наскоро обтер яблочко простынкой исходу сходу обредив его во все чистое, тут же, даже не перекусив, помчался с ним к врачу. Кстати, того врача Юрий знал еще по прошлым временам. Когда-то он лечил его наставника, старого актера. Юрий всецело доверял этому доктору и сейчас, наверное, быстрее курьерского поезда мчался к нему. Хорошо еще, что тот жил всего в квартале от Юриной квартирки. Как ни странно, доктор оказался дома и неспешно вел прием своих пациентов. Однако таковых набралось немного. старушка белетершая из театра с подагрой, да купец с ярмарки, мучаемый фурункулом на подбородке. Доктор уже заканчивал выписывать старушке рецепт на камфорное масло, когда к нему внезапно ворвался Юрий. — Нам срочно надо восстановить голос. — Вы понимаете, доктор, я-то думал, он балканец, а он наш, в этом есть какая-то тайна. А он ничего сказать не может. Прямо от дверей сбивчиво затараторил он. Прямо от дверей сбивчиво затараторил он. Тихо, тихо, но что за вольности такие, милейшие? Врываться в кабинет врача. Уже было начало возмущаться доктор, но вдруг осекся. — Ба, да это уже ученик моего приятеля. Юрий, неужели это ты? А мы-то все думали, ты уже пропал. Воскликнул он, узнав старого знакомого. — Ну да, я, но только не пропал, а скитался. И сейчас это не важно, главное — он. «Помогите ему! Тут ведь вот какое дело!» Единым духом выпалил Юрий, и тут же наскоро стал пояснять, в чем суть такой спешки и от чего онемел его юный спутник. Доктор, не перебивая его, все внимательно выслушал и после некоторой паузы степенно заявил. «Ну, вот что, Юрий, во-первых, успокойся, я все понял. Во-вторых, я вынужден тебя огорчить». Причина немоты твоего мальчугана имеет нервный характер. Проще говоря, такое бывает от сильного испуга либо шока. Голосовые связки просто сводят, и они смыкаются. Однако могу сразу и обрадовать тебя. Это не навечно. Такое проходит само по себе. Нужно только побольше положительных эмоций и вести спокойный образ жизни. Или же наоборот. Такое же радикальное потрясение, как и прежде, случается, и от этого связки тоже размыкаются, а голос возвращается. — Вот так, и никак иначе, — сделал решительный вывод доктор. Но такой ответ не устроил Юрия. — Это что же получается? Он прямо теперь сразу не сможет заговорить? Выходит, сейчас мы ничего не узнаем о его прошлом? — расстроенно спросил он. Ну что же ты, братец, так реагируешь? Насколько я понял, это случилось с ним совсем недавно. Времени прошло мало. Так что, может быть, он заговорит внезапно, едва вы выйдете на улицу или же вечером. А, быть может, и через неделю, кто знает. Однако сейчас связки лучше не трогать. Я бы, конечно, мог его прооперировать, но ведь он еще ребенок, и неизвестно, как все пройдет. — Будь он взрослый, сформировавшийся человек, я бы, не задумываясь, принял меры. — А так я его трогать не стану. — Ждите, — вновь убедительно заявил доктор. — Ну что же, спасибо и на этом. Но если он в ближайшее время не заговорит, мы опять к вам придем. А сейчас извините за такой бурный визит. Мы, пожалуй, пойдем. До свидания. Чуть успокоившись... Извинился Юрий, и они с яблочко тот же ретировались. А доктор продолжил прием, немало ошалевших от увиденного и услышанного, старушки-белетерши и купца с фурункулом.